Сегодня наша учительница пришла в класс необычно взволнованная. Должна вас предупредить, что сегодня в школу пришёл инспектор. Я вас очень прошу вести себя так, чтобы произвести хорошее впечатление на нашего нового инспектора. Конечно, мы пообещали, что будем вести себя очень хорошо. Впроч учительница напрасно беспокоится, потому что мы всегда ведём себя хорошо. Помните, Всё это вас новый инспектор, старый прекрасно вас знал, но он уже ушёл на пенсию, сказала наша учительница. Далее она дала нам кучу рекомендаций, как мы должны себя вести. Во-первых, она нам запретила раскрывать рот, пока она сама нас о чём-нибудь не спросит. Во-вторых, она запретила нам смеяться без её разрешения. Она попросила также не бросать наши маленькие прозрачные шарики. чтобы не получилось, как при старом инспекторе, который зайдя в наш класс, нашёл нас всех ползущих под партами в поисках своих прозрачных шариков. Кроме того, она попросила Альцеста прекратить есть, если только появится инспектор. А Клотеру она сказала, чтобы он ни в коем случае не привлекал к себе внимания своими шуточками. Клотер самый последний ученик в классе. Он сидит на последней парте и очень любит отпускать разные шуточки, которые вызывают у нас всех смех. Мы все очень любим нашу учительницу, и, конечно же, мы пообещали сделать всё так, как она хочет. Учительница ещё раз внимательно глядела на нас и нашла, что наш класс намного чище, чем некоторые из нас. Потом она попросила Аняне Взять большую бутыль с чернилами и наполнить все чернильницы на случай, если инспектор захочет сделать небольшую диктовку. А нянь первый ученик и любимчик нашей учительницы. Он взял большую бутыль и стал наливать чернила в первую чернильницу на первой парте, за которой сидели Кирилл и Иохим. Вдруг кто-то воскликнул. А вон и инспектор, и с ним директор. А нянь вздрогнул от неожиданности. Бутыль в его руках качнулась, и чернила Прелилис. Это, конечно, была просто шутка, никакого инспектора ещё не было. Учительница очень рассердилась. Это вы, Клотер, автор этой глупой шутки. Сейчас же вставайте в угол. Клотер начал реветь, говоря, что если он встанет в угол, то инспектор, конечно же, придёт и начнёт задавать ему кучу вопросов, на которые он не знает, как отвечать. Он продолжал плакать и говорить, что вовсе это не шутка, что он в окно видел, как по двору прошёл директор вместе с инспект Хорошо, если это правда, то я прощаю вас на этот раз, сказала учительница. Но разлитые чернила на первой парте не давали ей покоя. И она решила переставить эту парту в последний ряд. Мы с удовольствием подскокали со своих мест и принялись передвигать парту. Это нас здорово развеселило. Но тут вдруг в класс вошли директор вместе с инспектором. Нам не пришлось вставать и привястоть вошедших. Мы и так были все на ногах и все застыли с виноватым видом. А вот и наши малыши. Они немного не собраны, начал директор. Да, это видно, сказал инспектор. Садитесь, дети. Мы принялись рассаживаться, но так как мы уже успели перевернуть первую парту, то Кирилл и Иохим оказались сидящими спиной к доске, директору и инспектору. Инспектор посмотрел на учительницу. и спросил, всегда ли эти двое учеников сидят спиной к доске. Учительница вдруг стала похожей на Клотера, когда его спрашивают, но она не заплакала. Небольшое происшествие, сказала она. У инспектора был не особенно довольный вид. Его густые брови сошлись и совсем прикрыли глаза. — Надо быть немного авторитетнее, — сказал он, — а потом, обращаясь к нам, предложил. Быстро поставьте эту парту обратно на место. Мы опять все вскочили со своих мест, но инспектор закричал: "Не все, вы вдвоём". Обратился он к Кириллу и Иакиму. Они быстро перевернули парту, поставили как надо и уселись на свои места. Инспектор изобразил улыбку, опёрся руками о парту и сказал: "Итак, дети, что вы делали до того, как мы с господином директором вошли в ваш класс?" Мы передвигали парты, сказали мы. "Довольно говорить о партах", закричал инспектор, а потом спросил: "Но позвольте, почему вы стали переставлять парты?" "Из-за чернил", сказали Кирилл и Иохим. "Чернил?" переспросил инспектор и посмотрел на свои руки, которые стали все синими. Инспектор попытался улыбнуться, вытирая свои пальцы носовым платком. Все прекрасно видели, что ни наша учительница, ни директор, ни тем более инспектор совсем не собирались с нами шутить. Вид у них был далеко не весёлый, поэтому мы все сидели тихо. "Я понимаю, что у вас некоторые нелады с дисциплиной", сказал инспектор нашей учительнице. "Необходимо употреблять психологические игры с подобными детьми". И обращаясь к нам, продолжал, подняв свои густые брови к албу и шаркал улыбаясь. "Дети Вы не должны меня бояться. Я ваш друг, а вы все мои друзья. Я очень люблю смеяться. <смех> Знаете ли вы эту шутку про глухих? Нет? Слушайте. Нет. Один глухой спрашивает у другого: "Ты идёшь на рыбалку?" А второй отвечает: "Нет, я иду на рыбалку". Тогда первый глухой говорит: "Ах, как жаль. Я-то думал, что ты идёшь на рыбалку". Какая жалость. что наша учительница запретила нам смеяться без её разрешения. Было очень трудно не рассмеяться. Дома я обязательно расскажу своему папе эту историю. Он её наверняка не знает. Вот он посмеётся. Инспектор, которому не нужно было просить разрешения посмеяться у нашей учительницы, залился смехом, но, увидев, что никто не смеётся, поставил свои брови опять на своё место над глазами и сказал нам, «Ну, довольно смеётся». Теперь за дело, за работу. Мы разучиваем басню Ворона и Лисицы, сказала учительница. Прекрасно, продолжайте, сказал инспектор. Учительница сделала вид, как будто она ищет, кого бы спросить, и как бы случайно показала пальцем на Аняню. Вы, Анянь, прочитайте, пожалуйста, нам басню. Но инспектор поднял руку. Вы позвольте, сказала учительница, и потом обращается к Клотеру. Вы, да, в глубине, прочти лучше вы. Тут Клотер раскрыл рот, И начал громко реветь. «Что происходит?» – спросил инспектор. Но учительница ответила, что Клотера должны извинить, так как он несколько застенчив. Тогда спросили Руфю. У Руфю папа работник полиции. Он поднялся и сказал, что хотя он и не знает всю басню наизусть, но помнит, в чём там дело. Он принялся объяснять, что речь идёт о вороне, которая украла Рокфор и держала его в своём клюве. «Рокфор?» – спросил удивлённый инспектор – Да нет же, сказала Альцест. Это был вовсе не рахфора камамбер. Скоро ж тоже камамбер отпарировал в Руси. Камамбер Ворона не удержала бы, а сразу бы бросила. Он плохо пахнет. Задай его хорошо кушать, закричала Альцест. Вот мыло, например, пахнет хорошо, но разве его можно кушать? Я однажды попробовал, вот гадость. А ты не лопай всякую гадость. Вот я пожалую своему папе, он тебе покажет, как тащить в рот всё, что попало. И они, как скакав в спарт, начали тузить друг друга. Все вдруг заспокоились, заголдели, тоже повскакали со своих мест. Только Клотел продолжал громко плакать в своём углу, да ещё Анянь вышел к доске и начал с выражением читать басню. Вот было весело. Когда все наконец угомонились и расселись за свои парты, инспектор вытер платком вдруг вспотевшее лицо, и мы все видели, что его лицо стало совсем синим. Жаль, что мы не могли в воле посмеяться из-за запрета, но это было нелегко. Инспектор подошёл вдруг к нашей учительнице, протянул ей свою руку и сказал, «Вы завоевали всё моё уважение, мадемуазель. Теперь, как никогда прежде, я представляю себе, как трудна и почётна наша с вами задача. Поздравляю! Восхищаюсь! Продолжайте!» И он вместе с директором быстро покинули наш класс. Мы очень любим нашу учительницу, но здесь она была явно несправедлива к нам. Ведь это из-за нас она получила поздравление инспектора, а она нас всех оставила после урока.